Глава 14 Лифт был полон аромата Роды Кармайкл, смеси запахов лилий и детской присыпки. В правой руке Рода держала свой неизменный мобильный телефон, а в левой — сумку размером с маленького ребёнка. Алекс смотрел на Лори с улыбкой в глазах, пока на табло мелькали этажи. Она знала, что сейчас он думает о том же, о чём и она. Рода сразу же захочет, чтобы мы подписали договор. Первые звоночки прозвенели для Лори ещё до того, как Рода вставила ключи в замки входной двери. Она заговорила о частичном виде из окна, что на языке риэлторов могло означать только одно — кирпичную стену прямо перед окном и лишь небольшой кусочек неба. Слова «старое солидное здание» означали, что квартира устарела, либо у неё завышенная цена, либо разом и то, и другое. А последним смертельным ударом стала формулировка «У этой квартиры такой чудесный потенциал» «Это всё равно, что говорить про людей, зато он человек хороший». Ходя по квартире вместе с Алексом, Лори пыталась представить себе, как они трое будут тут жить. Тимми с энтузиазмом учился играть на трубе, так что квартира должна была иметь толстые стены, чтобы защитить покой соседей. И Лори, и Алекс время от времени работали на удалёнке так что непременным требованием к их совместному жилью было наличие в нём хотя бы одного кабинета. И, разумеется, у Рамона должны быть его собственная жилая зона, а также кухня, достойная его поварского искусства. Не прошло и нескольких минут, как они уже говорили о том, что здесь нужно передвинуть стены и заново оборудовать ванны и кухни. Уже сама мысль об этом утомляла. «Нет, эта квартира им явно не подойдёт». «Сделке мешает местонахождение твоего отца?» — спросила Рода. Лори заморгала, не поняв вопроса. «Я говорю о расположении его квартиры», — пояснила Рода. «Ты очень привередлива в том, что касается местоположения вашего будущего жилья. Оно может находиться только между школой твоего сына и квартирой твоего отца. Сейчас я исхожу из радиуса, составляющего шесть кварталов». «Если бы я могла расширить географию поисков, уверена, что мне удалось бы подыскать для вас идеальное жильё». «У нас имеется кое-какое пространство для манёвра, но у моего сына есть его школа, а у моего отца есть его жизнь, и это изменить нельзя», — ответила Лори. «Да, я понимаю. Но я тут подумала, что у вас же есть Рамон, который, похоже, умеет делать всё и мог бы возить твоего сына из дома в школу и из школы домой» так что если бы твой отец жил рядом с вами или даже вместе с вами, вы могли бы купить квартиру в любой части Манхэттена, а Тимми мог бы всё так же легко добираться до школы и возвращаться домой». Лори представила, как её сын ездит на заднем сиденье Мерседеса вместо того, чтобы ходить в школу пешком с рюкзаком за спиной вместе с её отцом. Нет, не так она видела его будущее. «Я не могу просить моего отца, чтобы он переехал». — сказала она. — К тому же, если бы он поселился с нами, они с Ромоном неминуемо бы сцепились, ибо каждый из них считал бы, что главным в доме должен быть именно он. Получилось бы слишком много сильных личностей для одного жилья. Алекс рассмеялся, представив себе эту сцену. Рода вскинула руки ладонями вперёд, отказываясь от дальнейшей борьбы. — Ну хорошо, мы подыщем вам квартиру с идеальным расположением. Но надо иметь в виду и ещё кое-что. Требования правления жилищных кооперативов. Некоторые из них, возможно, будут иметь в отношении тебя определённые опасения. Мы же не какая-то пара уголовников-рецидивистов. Лори знала, что говорит раздражённо. Но как же иначе? «Да-да, само собой», — быстро сказала Рода. «Мне надо было сформулировать мою мысль по-иному». Но я бы не удивилась, если бы правление тех или иных многоквартирных домов озвучили кое-какие опасения относительно характера твоей работы, Лори. Ведь из-за него тебе уже грозила опасность. Так что будь готова к вопросам на этот счёт». «Им будет не о чем беспокоиться», — заверил её Алекс. «Как я уже говорил, служба федеральных маршалов будет настаивать на том, чтобы установить самую надёжную систему обеспечения безопасности в любом жилье, в которое мы переедем. Рода испустила многозначительный вздох. Для некоторых правлений это тоже может стать проблемой. Уверена, что они будут беспокоиться из-за того, что установка этой системы, как и любые другие ремонтно-монтажные работы, может причинить неудобства другим собственникам квартир. Выходит, либо я буду представлять собой ходячую мишень, притягивающую опасность, либо Алекс принесёт с собой слишком уж надёжную безопасность. Может быть, есть ещё какие-то причины, по которым правление кооперативов могли бы нам отказать? Рода поморщилась, и Лори поняла, что это ещё не конец. Я бы не удивилась, если бы правление некоторых домов начали задавать вопросы относительно предыдущей работы Алекса в качестве адвоката по уголовным делам. Например, касательно самых одиозных его клиентов. «Опять 25», — подумала Лори. Алекс опасался, как бы некоторые дела, которые он вел, не аукнулись ему во время сенатских слушаний по утверждению его на должность федерального судьи. Алекс только что прошел строжайшую проверку, которую проводила ФБР. И в Сенате его кандидатуру поддержали представители обеих партий, «Полагаю, это должно удовлетворить правление любого жилищного кооператива». «Наверняка я слишком уж осторожно», — согласилась Рода. «Но мне просто не хотелось, чтобы вас застали врасплох. Не переживайте, мы подыщем вам жильё с идеальным месторасположением, это точно». Поблагодарив Роду за то, что она уделила им время, они сели на заднее сиденье машины Алекса. «Ну как, вы купили новую квартиру?» — спросил Рамон с водительского сиденья. «Пока нет», — ответил Алекс. Лори взяла Алекса за руку. «Прости, что у меня столько требований. Без меня твоя жизнь была бы намного проще». Он обвил рукой её плечи. «Ты это серьёзно? Ведь это мне положено спецгруппа охраны, и это за мной тянется шлейф из одиозных клиентов». Рода явно намекала на то, что я защищал Карла Ньюмана. И нельзя сказать, что она так уж не права. Из-за этого типа многие нью-йоркцы потеряли свои деньги. Но не ты же помогал ему мухлевать с бухгалтерией, не согласилась Лори. Алекс пожал плечами. Он давно уже понял, что некоторые люди считают адвокатов по уголовным делам такими же негодяями, как и клиенты, которых они защищают. Полагаю, было бы лучше, если бы среди наших соседей не оказалось тех, кого он обобрал, заметил он. В сумочке Лори зазвонил её телефон. Она посмотрела на экран. Это был звонок от Лео. «Привет, пап. У меня плохие новости, детка. Похоже, звезда твоего старика в полицейском департаменте начинает клониться к закату. Не может быть». «Может или не может, но я сплоховал. Не смог выяснить для тебя все детали расследования дела по убийству Белла». Начальник убойного отдела сказал мне, что это дело еще не закрыто. По моим впечатлениям, это полный глухарь, но они не решаются закрыть его из-за давления семьи. Познакомившись с Робертом и Синтией Белл лично, Лори могла легко себе представить, какой нажим они оказывают на тех, кто ведет дело об убийстве их сына. «А ты объяснил, что семья убитого настаивала на том, чтобы мы сделали это шоу?» «Да, объяснил» и даже сказал, что если надо, его родители позвонят самому высокому начальству. Но, как я понял, они опасаются предпринимать какие-то действия, за которые впоследствии их, возможно, стали бы критиковать. Сюда входит и допуск тебя информации, которая ещё не стала достоянием гласности. И он не дал тебе вообще никаких подсказок? Почти никаких. Правда, он подтвердил доходившие до меня слухи, о том, что в вечер убийства Кендра находилась в состоянии сумеречного сознания и вышла из себя, когда полицейские предложили ей сдать кровь на наличие наркотических веществ. Она отказалась наотрез, а получить ордер, чтобы всё-таки сделать этот анализ, они не смогли. Начальник убойного отдела больше не хотел говорить мне ничего, но в конце концов всё же подтвердил, что Кендра ходила в некий дешёвый бар. И встречалась там с мужчиной? Что это был за бар? Больше он ничего не захотел мне открыть. Как я уже говорил, они не желают отдавать своё расследование тебе на откуп. Правда, одну подсказку он мне, кажется, всё-таки дал. Когда я начал наседать на него по поводу того таинственного мужчины, он сказал, «Я не говорю, что такой мужчины и впрямь существовал. Но если бы он существовал, и если бы мы нашли его...» Это могло бы здорово ужалить Кендру. Ужалить? Да, любопытная формулировка. Я так понял, что, по его мнению, это и есть подсказка. Возможно, они планировали провести операцию с внедрением агента под прикрытием. Примечание. Игра слов. По-английски «ужалить» — «стинг». А операция по внедрению агентов под прикрытием называется стинг operation то есть, по аналогии с жалом, операция молниеносного ввода, причиняющая вред тому, против кого направлена. Чтобы заставить Кендру выдать себя и тем самым доказать, что она наняла киллера. Конец примечания. Подумай над этим, и я тоже пораскину мозгами. Обязательно подумаю. Кстати, пап, продолжила она уже более весёлым тоном, Рода намекнула, что, возможно, тебе захочется переехать к нам после того, как мы с Алексом поженимся. Алекс улыбнулся, понимая, что она выдала это замечание в качестве наживки. «Чтобы Рамон постоянно контролировал моё потребление насыщенных жиров? Да он заменит моё пиво газировкой, пока я буду спать. Нет уж, благодарю покорно. Я останусь у себя дома, пока меня отсюда не вынесут». Я так и думала. Я люблю тебя, папа. Я тоже тебя люблю. И будь осторожна, когда пытаешься раскрыть убийство, хорошо? Само собой.